эпиграф. Заяц, что ты тут сидишь и пишешь? Диплом. А на какую тему? Как зайцы едят волков. Ты что, оборзел косой? А ну пойдем вон в те кустики, разберемся кто кого. Хорошо, но давай-ка лучше в те. Заходят, а там медведь. Берет волка, скручивает узел и подает улыбающемуся зайцу. Запомни серый. неважно какая тема. Главное, кто научный руководитель. Через полчаса возмещенные братья успокоились. В нашу палатку вошли, наконец-то, прибывшие Нохрам Лукуш и Ларри Бандерт. И я поведала им о гениальном плане Мартифора. «Слишком рискованно», – отрезал Вик, внимательно выслушав. «Но может сработать», – заметил нори «Малыш прав», – кемнул его дядя. «Но можем ли мы доверять оборотню?» – задумчиво потер подбородок вампир. «Миледия», – вдруг осторожно начал эльфийский правитель, – «можно задать вам нескромный вопрос?» «Я слушаю. Когда вы были у Мортифора и договорились о сделке, он вас поцеловал?» Братья тут же подозрительно прищурились. «Ой, чую, сейчас устроят мне очередную лекцию по поводу соблюдения моральных принципов и норм. Нашлись, блин, гувернантки. Я ведь их не пасу и малину им не порчу. Хм...» А почему я о мартифоре думаю, как о потенциальном увлечении? Неужели он мне нравится? Я вспомнила поцелуй, и тело тут же отозвалось приятным ощущениями внизу живота. Не знаю, как далеко зашли бы мои мысли, если бы не деликатное покашивание вампиров. Ой. Лерри заметил наше общее смущение и помрачнел. Братья стиснули зубы и взвесили в руке по кинжалу. В общем, произнес старший Вандерт, Светлане опасность не грозит. Мартифор ее не бросит. Но можно подстраховаться, поднял вверх палец Виктор, и придумать еще пару запасных планов на случай провала. Думаю, это нужно обсуждать вместе с оборотнем, заметил, но храм Лукуш. Остальные дружно одобрили и выпихнули меня, хрупкую да беззащитную, из палатки в сторону волчьего лагеря, искать приключения на свою голову. Надо признать, я очень скоро их нашла. Тот высокий тощий старик, с которым у нас постоянно не ладится отношение, каймал вашу покорную слугу в момент порчи вражеской палатки и потащил на расправу к королю. Несмотря на нашу взаимную любовь, действовал старик на удивление аккуратно. Видно, боялся Мартифора. Улыбающийся король встретил меня с распростертыми объятиями и сытным ужином. «Я, кажется, уже обожаю этого мужчину», – выдохнул желудок, почуяв запахе «Мне он тоже нравится», – отозвалось правое полушарие. «Регулярное питание – залог состоятельности и стабильности». С левой стороны опять горестно вздохнули. Выслушав наше предложение, черный король согласно кивнул, и буквально через два часа за столом собралась вся честная компания. Чтобы враги ничего не заподозрили, навстречу каждой из нашей команды шел по строго согласованному сценарию. Братья заявились спасать сестричку из лап мерзкого чудовища, но были схвачены и припровождены в палатку мартифора где теперь крайне рьяно спасали меня от куска пирога. Вампиры пожаловали на дипломатические переговоры и вот уже час сидели напротив меня за столом, задумчиво вращая в руках бокалы с вином. А старинный друг короля Лэри решил просто заглянуть на огонек. «Все это, конечно, хорошо», – вздохнул Нори, выслушав наш план. «Но что мы будем делать, если вариант с книгой по какой-нибудь причине провалится?» «Попросим Ладу ему ужин приготовить», – Вик мстительно сверкнул глазами. «И после этого ты кричишь, что я жестокая?» – возмутилась ваша покорная слуга. «Но, в принципе, братишка, мысль отравить хорошая». Лэри как-то говорил, что вы здесь настолько привыкли к магии, что совершенно забыли секреты приготовления лекарственных трав. «Волшебники не просто забыли», – хмыкнул Мартифор. «Они даже не пытались это наверстать и теперь очень многого не знают. Но в нуркаве у каждого уважающего себя чародея есть специальные контрзаклинания, позволяющие выявить траву возразил Нухрам Лукуш. «А какой принцип лежит в их основе?» Они настроены на определение и оценку причиняемого вреда организму? Или, может, на характерные признаки отравы? Или сравнивают анализируемое вещество с уже известными? «Последнее», – вздохнул Мортифор. «Но в свое время Михей перепробовал все яды, и теперь, чтобы его отравить, нужно создать действительно что-то новое. А это не так-то просто». Без профессионала не обойтись, а где взять за какие-то несколько часов настоящего эксперта-отравителя, да еще с креативным подходом. По странному стечению обстоятельств, вздохнул Вик, глядя на меня, у нас такой специалист есть. Эта ночь стала самой незабываемой в моей жизни. Мы с Мартифором до утра не сомкнули глаз, работая в четыре руки над синтезом нового яда. мир наверное Тоже не забудет того часа, когда объединили усилия химик-неорганик и биохимик. Ругаясь, споря и плюясь, мы все-таки совершили невозможное. И к восходу солнца в наших руках находилась бутылочка уникального эксклюзивного вина. «Готово?» – сумрачно уточнил Витька, когда моих братьев конвоировали обратно в шатер. Под его глазами залекли фиолетовые тени. Они с Нори и Охрам Лукушем? также бодрствовали всю ночь, готовя порох. Сначала мартифор не хотел доверять им такую простую механическую работу, но потом смирился. — У нас да, а у вас? — в свою очередь спросил черный король. — Пять мешков, — хмуро ответил Вик. — Вы, дорогие мои, просто изверги. Я уже эти весы ненавижу. — Все помнят свои обязанности? — спросил вошедший в палатку, но храм Лукуш. — Давайте повторим, — вздохнул мартифор потирая глаза. А то я человеческую природу знаю. Значит так. Мы со Светой телепортируемся в замок. Я прикидываю светошью и бью супостата книгой по голове. Если не получится, я предлагаю вино», – подхватил оборотень. «Мы в это время проникаем в замок и минируем на всякий случай ворота», – лучезарно улыбнулись Вик и Нори. «Ну а мы ведем войска», – заключили Нохрам Лукуш и Лэри вандерт — Если что, взрывайте ворота, будем штурмовать. — Ну что? — вдохнул Вик. — С Богом! С удачей! — рыкнул мартифор и, подцепив меня под руку, шагнул в портал. Тронный зал Михея, попреки традициям, имел по периметру огромные витражные окна и находился, судя по виду из них, почти под самой крышей. Помпезный, огромный, выполненный в светлых тонах, с резными, стремящимися вверх каменными колоннами. В архитектуре присутствовали одновременно и эльфийские мотивы, и так любимая вампирами готика, и нечто человеческое, приземленное. «Я тебя уже заждался, Мортифор», – произнес стоящий ближайшим к трону окна мужчина. «Ты всегда был пунктуальным. Что-то случилось?» «У меня для тебя подарок», – буднично заметил оборотень, – «толкай меня в сторону врага». Я рефлекторно прижала к груди замаскированную под Библию книгу. «Вчера совершенно случайно поймал». Мессия Ильтуцир перестал барабанить тонкими пальцами по подоконнику и обернулся к нам. Теперь он принял облик высокого темноволосого мужчины с аристократичными чер чертами лица и благородной бородкой. «Интересно, это его настоящий облик?» «Так-так-так, кого я вижу?» Хищно улыбнулся он, подходя ближе. «Княжна драка собственной персоной. Метр семьдесят восемь. Слипнуло правое полушарие, и этот выше. Не!» — хмыкнуло правое полушарие. «По сравнению с остальными мелкота. Не дрейфь, хозяйка, справимся!» «И как же вас так угораздило попасться?» — сочувственно вопросил тем временем враг. «Так же, как и вам под мою ногу. Помните, вы еще баллонкой тогда были?» — Да, — прошипел Михей, подходя еще ближе. — Такое не забудешь, но и ты, княжна, мою месть надолго запомнишь. Обещаю. Дверь отворилась, и вошел слуга с серебряным подносом, на котором красовалась бутыль и два фужера. — Такое событие надо отметить, — улыбнулся Михей, принимая подношение. — У меня есть редкое вино, — улыбнулся Мортифор. — Разопьем? — Давай начнем с моего, — улыбнулся Михей, разливая алую жидкость по бокалам. Пока он это делал, я постаралась подобраться к объекту поближе. Но худой конец, книгу можно будет и швырнуть, но тогда у супостата появится шанс увернуться или отскочить, а моя эскапада вызовет ненужное подозрение. Тем временем Туцер взял свой бокал и отошел к трону. Мартифор осторожно приблизился к своему фужеру и задумчиво всмотрелся в его глубину. «Ты мне не доверяешь», – вкратчиво уточнил маг -хамелеон. извини ровным голосом отозвался оборотень, просто привычка. Вот как резные брови Туцира изумленно изогнулись. А я слышал, яда на оборотне не действуют. Не все, парировал мартифор Ну, поднял свой кубок Михей, за доверие. И махом осушил бокал. Фу, кто ж так пьет вино? Это ведь не водка. мартифор задумчиво пригубил из своего бокала, словно смакуя. На миг в его глазах промелькнула тень озадаченности. «Ты мне не доверяешь?» Опять ласково спросил мой враг номер один. «С чего ты взял?» Отозвался недруг номер тринадцать. «Не пьешь?» «Это признак недоверия. Я обижаюсь». «Не стоит». И оборотень вновь пригубил вино. «Тогда до дна, дорогой, и приступим к нашим делам». «Хорошо», — кемнул мартифор и выпил. «Прекрасно», — хмыльнулся правитель и хлопнул в ладоши. Дверь отворилась, и вбежавшие лучники взяли нас на прицел. «Что все это значит?» – вкратчиво поинтересовался черный король. «Но больше уже так, для проформы. И он и я прекрасно поняли, что нас предали. Но кто? Кому это нужно?» «Тебе следовало бы знать, Морти, что я не люблю изменников. Леди Драка, будьте любезны опустить на пол столь опасную для меня книгу». «С удовольствием!» – рявкнула ваша покорная слуга и швырнула книгу во врага. Тот, естественно, отскочил. Но попытка не пытка, надо срочно связываться с братьями. К величайшему моему удивлению, мысленный контакт не получался. Я все никак не могла настроиться, как будто кто-то выключил специальный глушитель. Наконец в голове раздалось хмурое Витькино, чего тебе? Планы провалились, поспешила передать я. Минируйте стратегически важное место в замке. Посоветуйся с Нори, он этот мир дольше нас знает. хорошо последовал короткий ответ. «Отвлеки его». С этим как раз проблем не было. Михей самозабвенно читал нам обоим пространную лекцию о вреде предательства, пока Мартифор, внезапно вупреднев, не свалился на пол. «Наконец-то!» — с облегчением вздохнул Туцир. «А я уже думал, он никогда не уснет. Вот теперь, княжна, мы и останемся одни. Унесите его и книгу тоже». Появившиеся слуги торопливо сгрузили оборотня на носилки, положили туда книгу и поспешно исчезли вместе с ношей. Безнадежной защиты и поддержки мартифора у меня на сердце стало тревожно и даже как-то тоскливо. Под ложечкой неприятно засосало. — Готово! — раздался тем временем в мозгу ликующий голос лорда Венатора. — Что? — не поняла ваша покорная слуга. — Туалет заминирован! — радостно отозвался Вик. «Что?» – опишила я. «Кто просил?» – «Обкладывать порохом толчок?» «Ты ж сама сказала!» – «Стратегически важное место!» – растерянно отозвался кузен. «В замке!» «Стратегически важное место в замке!» «Его опоры!» «Я хотела поразить уязвимое место в твердыне, чтобы с легкостью ее захватить!» «Или ты думаешь, мы созвали все эти войска, чтобы всем скопом штурмовать сортир?» «Почему Снори не посоветовался?» «А мы и посоветовались», — огрызнулся Вик. «Выбрали самый посещаемый. Михей только туда и ходит». «Как ты предлагаешь мне его туда заманить?» «Романтическое свидание назначить?» «Подсыпь ему что-нибудь», — нашелся Вик. «Ты же специалист по пургену». «Ага», — непроизвольно съязвила ваша покорная слуга. «И поставить снайперов у туалета? Ничего, что я здесь стою под прицелом двадцати лучников. Трубите наступление». «Ну, что задумалась княжна?» – осмешливо осведомился Михей, присаживаясь на трон. «Братьям мысленно жалуешься? Напрасно. Это еще почему?» – нахохлилась я. «Потому что в это самое время мои слуги поймали их на первом этаже замка. Бред!» «А ты проверь!» – услужливо ухмыльнулся тот сыр. «Вот что странно. Мужчина потрясающе красивый, а мне его кирпичом по темечку заехать хочется». Я мысленно позвала братьев, но в ответ услышала лишь тишину. Молчание, – саркотически уточнил враг. Это потому, что их ударом по голове оглушили. Они сейчас не в нашем суетном мире. А ты откуда знаешь? Взгляни на кристалл, – хмыкнул он и указал рукой на окно, которое постоянно смотрел. В мозаике и стекла при более внимательном взгляде проявлялась картина бессознательных Вика и Нори, поокли вниз по лестнице следом за носилками с мартифором которые тащили шестеро мужчин они направляются в подземелье пояснил тут сыр знаешь крайне удобно иметь такое вот окошко сидишь на месте и всегда знаешь кто чем занимается зачем тебе целый мир власть глаза михея жадно загорелись власть это сила могущество Ты, рожденный, чтобы править, чтобы наводить ужас и вселять в душу никчемных созданий страх, растрачиваешь собственные возможности впустую. Черты вражеского лица заострились и погрубели. Вместо того, чтобы порабощать целые народы и захватывать города, вы, драконы, сидите в своих вотчинах и бездействуете. Вы стали слабыми трусливыми. Вы вырождаетесь и поэтому я взял на себя роль хозяина мира. Я изменю законы Вселенной. Я создам новые династии. Сегодня род драконов погибнет навсегда. И это будет так легко, что мне даже жаль. А ведь подумать только, я когда-то боялся тебя. Тебя. Я даже заглядывал в ваш мир, чтобы познакомиться с вами получше. Знаешь, я ожидал увидеть, если не князя-воина, то хотя бы высокую, красивую девушку, коварную, умную, стервозную, жестокую, но никак не полутораметровое недоразумение. Вот уж в семье не без урода, ты только взгляни на себя. Хрупкое, беззащитное существо, даже мухи не обидишь. Вы драконы, имеющие власть над жизнью и смертью, вместо того, чтобы подчинить мир, поставить его на колени, предпочли служение людям. Кого вы защищаете? Кому стремитесь помочь? Этим тварям? Ничтожным, слабым, глупым, эгоистичным созданием, недостойным лизать подушевы моих сапог и заслуживающим лишь смерти. Вот кого ты спасаешь? Своих подчиненных? Да они же вас, ящеров, ненавидят, презирают. Дай им поблажку и воткнут кинжал в спину. Твое благородство изжило себя. Ты – реликт, милая, ничтожный остаток былой славы и могущества». Ты была взвешена, изучена и признана негодной. Почему? Мой голос прозвучал на удивление хрипло. Что? Не понял Михей. Если мы такие никчемные, почему же ты стремишься нас убить? На всякий случай, спокойно пояснил он. Видишь ли, существует прекрасное правило. Никогда не оставлять врагов в живых. Как же? Знаю. Его даже Макиавелли советовал придерживаться. Но не переживай, красавица. – рассмеялся Туцир. – Ты умрёшь последний. Сейчас я пойду и казню твоих братьев. Так что мой тебе совет – прими поражение достойно. Ты исчерпала все средства. В таком случае могу я загадать последнее желание? Рановато, но почему бы и нет? Чего ты хочешь? Ну, я всё-таки дракон, и, уходя из этого мира, хочу унести поцелуй мужчины. Лицо Михея озарила самодовольная улыбка. Враг снисходительно кивнул и, подойдя вплотную, жарко припал к моим губам. Страстно прильнув к нему всем телом, я запустила пальцы в его волосы. Михей застонал и обнял меня еще сильнее. С каждой секундой он увлекался все больше и больше, и в момент, когда враг полностью расслабился и забылся, я, что было силы, врезала ему коленом в пах и, подпрыгнув, ударила по невольно подставленному затылку сцепленными в замок руками. затем кинулась на потерявшее равновесие тело, придавив собственным весом, и нажала на сонную артерию. Да, пусть я хрупкое, слабое, беззащитное существо. Пусть абсолютно не умею постоять за себя и не в силах поднять тапку на таракана. Но за близких людей кому угодно горло порву. Враг не выйдет из этой комнаты живым, а если и сделает это, то только через мой труп. «Сучка!» – прохрипел колдун. «Подлая!» «А что ты хотел? Как нам мелким по-другому выживать прикажешь? Если бы каждая женщина показывала свое истинное лицо мужчине, мир давно бы вымер. И ни у одного тебя настольная книга «Государь». А мне даже продолжение предложили написать. Так что получи, фашист, гранату. Вот такая я». Противник попытался вырваться. что заставило меня удвоить усилия. И, о чудо, я победила. На мгновение глаза распластанного подо мной мужчины изумленно распахнулись, и в них отразился страх, смешанный с недоумением. «Ты не можешь меня убить!» – просипела жертва. «Женщины от рождения милосердны! Ты в это веришь, милый?» Внезапно резкий удар отбросил меня назад. Я приложилась головой о стену. Во рту стала скапливаться соленая жидкость. «Господин, с вами все в порядке?» Только что вошедший Громила в стальных латах склонился над все еще скрюченным Михеем. «Так вот», — чья ладошка отметилась на моей щеке, — «беги в темницы», — прохрипел Михей, — «вели казнить драконов». «Ну уж нет, братьев в обиду не дам, и пусть сама умру, но наш род будет жить, не пущу». И огромная массивная дверь под моим взглядом вдруг с грохотом захлопнулась. Мужчины резко обернулись ко мне. В их глазах читалась явная настороженность. «Кажется, меня только что внимательно и по-новому оценили». Громила метнулся к выходу и дернул за ручку. «Бесполезно». Навалился плечом, без изменений. Она словно приклеилась к стене. «Убей, тварь!» – пояснил растерянному подчиненному, все еще пребывающий в нокдауне правитель. «Это она держит». Рыцарь кивнул. вынул меч и пошел на меня. Михей хмыкнул и поднялся. Ах так? Двое здоровенных мужиков на одну хрупкую, слабую, беззащитную женщину? Ну, держитесь, паразиты, мало вам не покажется. Я дочь своих родителей, внучка достойных предков. Мой прапрадед сдерживал Наполеона под Москвой. Его потомки сражались в мировых войнах, кровью высекая и подтверждая славу Георгиевского креста и оружия. За неустрашимую храбрость. Прощур Чингисхан прошагал полмира. Я дитя воинов, полководцев, завоевателей. И я сама боец, я дракон. Сражаться везде, сражаться всегда. Убить, раздавить, уничтожить врага. В лоб вдруг прорезали рога. Что? Ай, ладно, потом разберусь. Сначала этих гавриков забодаю. Михей испуганно попятился. Что? Страшно видеть истинный облик женщины. Ну ничего, парень, теперь ты об этом никому не расскажешь. Г господин, робко пролепетал громила, отступая к двери. А чего это он так скукоживается? На руках прорезались огромные загнутые когти. Ну все, мужики, вот теперь вы конкретно попали. Я вам покажу кускину мать. На всю жизнь заречетесь с нашими связываться, а тем более с женщинами. Громила с удвоенным энтузиазмом принялся таранить дверь. «Бесполезно. Ваша покорная слуга презрительно хмыкнула, и из надрей вырвалось пламя. Пламя! Пламя! Огонек! Бежим!» – взревел Михей и, прихрамывая, кинулся к окну. «Не пущу!» Вместо слов из горла вырвался дикий проникновенный рев. Громила испуганно икнул и бросился за патроном. Комната стала стремительно уменьшаться в размерах. Не люблю преграды. Легкое движение плеч и массивные каменные стены обрушились, словно детский конструктор. Обтесанный волну попал по хвосту. Истошно взвыв, я встала на дыбы. Ненавижу боль. Я от нее прихожу в пешенство. Шипастый хвост врезался в боковую стену. У меня еще и хвост есть. Эх, развернись, душа. Гулять так гулять. «А дракон!» – заорали обитатели замка, разбегаясь кто куда. «А чем вы раньше думали, когда маленьких обижали?» Михей с Громилой успели тем временем благополучно десантироваться во двор. «Ну уж нет, не уйдете!» – еще один рев огласил окрестности. «А ничего, у меня рык. Впечатляет. Надо будет в школе еще чуть-чуть поработать». Я дернула следом за врагами, стена, не выдержав моего веса, поехала, и ваша покорная слуга сверзилась с пятого этажа прямо под нос оцепеневшему Туциру. Но тот, растратив весь резерв на заклинание левитации, нанести вред дракону не мог, разве что пытаться задушить голыми руками. Осознав это, супостат кинулся бежать к маленькому деревянному домику. В туалет? В такой момент? А плевать, все равно достану. Дождавшись, когда Михей скроется в желанном укрытии, я силой дохнула на ветхая строительница и только тут вспомнила, что один из толчков заминирован. Вот дерьмо! – успела просочиться в голове мысль, прежде чем грянул гром. злощатный клозет взмыл в воздух со скоростью ракеты. Полетело еще кое-что. Кто не спрятался, я не виновата. вступающую к войска союзников, притормозили и закрылись щитами. — Знаешь, хозяйка, а ты была права, — резюмировала левая полушария, осматривая двор. «Офигеть — Офигеть! — раздался удивленный голос из-за каменных обломков. «Витька! — Витька! — Малая! — робко выдохнул брат, озадаченно осматривая большущего говорящего дракона. — Это ты? Или тебя съели? Хотя нет. Тогда бедняга давно бы мучился с изжогой. «Нахал!» «Чистая правда!» — взмутился этот прохвост. «Ты только посмотри, что натворила!» «Ого! А мои плевки не прошли бесследно!» Замок горел синим пламенем, точнее, то, что от него осталось после тотального разгула слабой, хрупкой беззащитной женщины. «Ой!» — вдруг опомнился Вик. «Мы видели в подвалах бочки с порохом до того, как нас схватили. Сейчас тут все взорвется. Беги!» Зря он ряфнул это так громко. Услышанное окончательно повергло челюсть и воинов Михеев в панику. Теперь все они с криком и визгом спешили покинуть горящий замок. Образовалась давка. О нет, так мы быстро не скроемся. Свет, полетели отсюда, рявкнул Вик, по хвосту карабкаясь мне на хребет. Сейчас здесь все рванет. Где Нори? В противоположном конце замка. Мы разделились, чтобы скорее тебя найти. Договорились встретиться в лагере. Он уже знает об удачном исходе. Я послал мысленное сообщение. Не волнуйся, с ним Пегас. Когда все успели, нет времени объяснять. Давай, истребитель, на старт. Я не умею. А ты хлопай крыльями и взлетай, пришпорил меня Витька. Ну, скорее же. Что ж, попробуем. Итак, начнем с разгона. Ну, как тут сделать шаг, чтобы не раздавить кого невзначай? Рожденный ползать, уйди с взлетной полосы. Гаркнул Вик, и истеричная толпа послушно разделилась на две беспокойные колонны. На пятом шаге я подпрыгнула и неуклюже взмахнула крыльями. Никакого эффекта. Снова прыжок, взмах. Ёптр туренембар. Не знаю, что означает, но думаю, по моменту подходит. Прыжок, взмах. И тут Вик силой вонзил мне в спину между чешуйками шпоры. Незапланированный болезненный взмах. И мы взлетели. «Аллилуя!» — с облегчением прошептал на спине брат. С каждым взмахом мои движения становились все четче и увереннее. Вдруг с нами поравнялся серебристый кон Нори. На влажном боку алела кровь. Буквально одновременно нас с братом околенуло плохое предчувствие. От войск навстречу нам взлетел на своем калатом скакуне Лэри Ван Дерт. «Вик, садись на Пегаса Лэри! Помогите ему!» — крикнула я приблизившемуся правителю. «Ты не успеешь!» – прошипел, прочитав мои мысли Вик. «Если будешь торговаться, то точно!» «Леди!» – горько кимнул головой ушастый владыка. «Вы зря стараетесь. Если эльф попадет к лошади, то только мертвым!» «Все равно заберите брата!» «Свет! Вик, не спорь со мной, пожалуйста, и не волнуйся, у меня шкура толще!» Вик скептически хмыкнул. но повиновался, правильно расценив, что сейчас с огромной огнедыщущей гадиной лучше не пререкаться. Вандерт лишь молча кивнул прикладывая руку к груди, а я впервые в жизни пошла на вираж. К моему возвращению паника слегка улеглась, и замковый двор опустел, если не считать ничего не боящихся мародеров, снующих туда-сюда. Один из них как раз подбирался к распертому на земле норе. Молодой эльф лежал неподвижно, на животе. Из спины торчала стрела. По шелку рубашки стремительно расползалось кровавое пятно. Полыхающий всюду огонь добрался до дворца. Надо спешить. Сложив крылья, я ринулась вниз. Как успела притормозить у земли, вырулить вверх, да еще прихватить с собой нори, ума не приложу. Но в ту же секунду раздался оглушительный взрыв. И вслед ударила жаркая волна, подтолкнув меня вперед. Фу, успела. Я направилась к лагерю, и тут моя радость поубавилась. А приземляться-то как? Да еще с раненым. К счастью, чуть поудаль от стоянки колосилось поле. Все лучше, чем лес. Несмотря на надежды, посадка получилась отнюдь не грациозной Как любят описывать в сказках, и, увы, далеко не мягкой. Правда, ильфенка, чтобы не травмировать, я постаралась отпустить раньше. Сама же тюкнулась озимь и пролетела к убырем метра три, уже в человеческом обличье. Затем кое-как на четвереньках доползла до спасенного и свалилась рядом, пытаясь отдышаться. Нори охнул и открыл глаза. «Зря ты меня спасла», — прошептал он. «Ну, знаешь ли, я не для того полполя мордой или, хуже, лицом пропахала, чтобы ты мне тут умирать собрался», — огрызнулась ваша покорная слуга, пытаясь подняться. «Прости», – прошептал мальчик, – «но я ничего не могу с собой поделать. В наконечнике смертельный яд, все тело онемело». «Какой? Что за яд?» «Ты такой не знаешь». Парень из последних сил горько улыбнулся. «Это магическое растение, здесь твоя наука бессильна». «Так, может, магия? Что делать надо? Я могу попробовать». «Есть только один способ, но я не позволю тебе им воспользоваться». «Ну?» – я тряхнула постепенно обмекающее тело. буду еще время на него паться терять говори поганец и то точно за душу кровь дракона прошептал тот закрывая глаза э нет будь со мной открой глаза хорошо бы еще стрелу извлечь но боюсь он от моих усилий только больше крови потеряет пусть сначала про противоядие расскажет вся кровь я опять злобно тряхнула распростертое тело нет еле слышно прошептал нори совсем чуть чуть из вены на рану и все так просто Нет проблем. Сломав древко, я удалила стрелу. Не знаю, кому в результате моих манипуляций было хуже, пациенту или врачу. Руки тряслись и дрожали. Говоришь, кровь дракона? И прямо на рану? Просто и без дотей? Попробуем. Эх, жаль, нет времени Лэри звать. Перевернув Нори на спину, я расположилась над ним и, отцепив от своего пояса кинжал, сделала разрез на запястье вдоль вены. — Нет, — внезапно широко распахнул глаза Эльф, — не смей. Твоя кровь даст извлеченному большую власть над тобой. Он будет знать все твои слабости, все мысли, желания, предугадывать любые действия и ходы наперед. Таким образом ты вручишь свою жизнь в руки извлеченного. Я не могу принять. Малыш хотел еще что-то сказать, но потерял сознание. Поздно отпираться. Пора, дитя, учиться брать на себя ответственность. Думаешь, не знаю, в чем хотел признаться? Ты собирался меня убить еще тогда, до встречи. Стать героем, как считал по наивности. Лэри почему-то в душе этого не одобрял, но по законам чести не мог препятствовать. И мне сейчас по тем же законам рассудка стоит подняться и уйти, оставив тебя умирать. Но я не могу. Мы с пиком уже приняли тебя в семью, а своих не бросают. И теперь, малыш, пора научиться принимать решения». Делать выбор и нести за собственные поступки ответственность. Как и пристало особе королевской крови, будущему правителю и вообще дракону. Как это делаю я? Алые капли, казалось, медленно падали в подставленную рану. И, о чудо, посинение стало постепенно проходить, кожа приобретала привычный здоровый оттенок, края раны потихоньку ползли друг к другу, срастаясь и восстанавливаясь прямо на глазах. И вот уже... Только разорванная одежда напоминает о случившемся. Последняя капля упала на грудь эльфа и мгновенно впиталась. Я с удивлением посмотрела на собственный порез. Моя рука регенерировала не хуже, чем у монстров в фильмах ужасов. Обалдеть! Юный Вандерт судорожно вздохнул и открыл глаза. «Зачем ты это сделала?» – прошептал он. «Ты же больше не несла за меня ответственность перед Лерри. Да он не имел бы права требовать твоей крови в любом случае». Это была моя оплошность. Я нарвался на стрелу. — Так ты желал умереть? — осведомилась ваша покорная слуга, опускаясь на землю. — Извини. — Нет, — признался Нори, приподнимаясь на локтях и нависая надо мной. — Я очень хотел жить. Но я же, кажется, успел тебя предупредить. — Ну ты нахал. Тебя от смерти спасли, а ты еще наезжаешь? — Просто потупился малыш. — Просто я хотел тебя убить. — Раньше. — Я знаю. — Что? — Что? — опешил он. — И ты все равно дала мне в руки смертельно опасное для себя оружие? Почему? Потому что мы с Виком уже приняли тебя в семью. Считали своим. А своих не бросают. Их вытягивают хоть с того света. Понял? Для нас родной очаг и близкие люди очень много значат. Я уже говорила тебе об этом. Но не волнуйся. Мы не навязываемся. Сейчас у тебя есть выбор. Ты можешь либо остаться при своих намерениях и высказать их открыто, либо включить в свою жизнь нас. Мы примем любое решение. Это твоя жизнь, твое решение. А вы примите меня? Вдруг робко осведомился парень. Нет, не поймите неправильно. Я очень люблю дядю. Он заменил мне все. Я его наследник. Но с вами мне еще никогда не было так весело, так тепло и уютно. Меня никто не избегал, не презирал, не издевался надо мной. Впервые в жизни я чувствовал, что меня понимают, не осуждают и даже поддерживают. Раньше только дядя воспринимал меня таким, какой я есть. Лорд Винотор – чудесный брат. Я всегда мечтала о таком, а вы – это просто вы. Но сможете ли вы меня принять после того, что я собирался сделать? Да, если ты искренне изменил свое решение и действительно хочешь принадлежать к нашей семье. А Лерри? Я не могу его предать. Никто не просит тебя отказываться от того, что ты уже имеешь. Ты лишь можешь открыть для себя новую семью. Живи с дядей, будь наследником эльфийского престола, просто одновременно станешь вхож в дом дракона. Я бы с удовольствием, признался Нори, но сначала надо сделать еще кое-что. С этими словами он взял мою только что зажившую кисть, рассек снова и, полоснув по своей, сложил наши руки порезами друг к другу. Со своей кровью я даю тебе все лучшие качества эльфийской расы, но самое главное, я даю тебе в обмен свою жизнь. Отныне никто и никогда не сможет воспользоваться мною, чтобы причинить тебе вред, ибо это сразу же убьет и меня. Думаю, лишняя страховка не помешает. — Ты как никогда прав, — ухмыльнулась ваша покорная слуга. Эльф помолчал, а затем вновь поднял на меня голубые глазищи. Теперь я могу носить титул официально признанного бастарта Дома Драконов? Робко уточнил он. Вы признаете меня своим братом, Меледи? Знаешь, хозяйка, прошептала левая парушария. Может, вы и похожи друг на друга, как ежик на дикобраза, но глаза у него как раз-то твои, такие же большие, вредные и хитрые. Признаю, хрипло произнесла я ритуальную фразу. Эльф радостно взвизгнул и порывисто обнял меня. от Отчего затрещали все косточки. Дитя, ну, ей-богу! Ой, мама, сейчас задушит. Осознав, что еще чуть-чуть и сестры не станет, малыш отпустил новоприобретенную кровинку и лег рядом, все еще сияя, как начищенный чайник. И улыбка твоя тоже, хозяйка. Ой, просиял парень, у тебя моя улыбка. И ямочка на щеке, когда смеешься. Это все папина. Ты, говорят, на него очень похожа. Какой он? Приезжая в замок, покажу. Если хочешь, познакомить могу. Портрет Аргела хочешь увидеть? Ага. Слушай, а у тебя есть такая круглая родинка вот тут, на животе? Я еще думал в детстве, что она у всех эльфов есть. Пока в ванной за дядиной любовницей не подсмотрел. Ох, и визгу было. А что Лэри? Отсмеявшись, уточнила я. Ничего, признался Нори. Правда, мне тогда четыре года было. Дядя промолчал. но, наверное, в уме зарубку на будущее сделал, потому что всерьез занялся моим воспитанием. И вижу безуспешно. Братец плутовато улыбнулся и вдруг полез проверять, есть ли у меня эта самая родинка. И, обнаружив признак дракона, пришел в неописуемый восторг. Да, вздохнула левая полушарие Еще одно дитя на нашу голову. Я вздохнула и прикрыла глаза. Нестерпимо хотелось спать. «Что с тобой?» – вдруг встревожился Нори. «Малыш, сегодня я повела войска в бой, развлекала врага беседой, превратилась в дракона, разрушила замок, научилась летать, а также приземляться, спасла тебя, а до этого всю ночь бодрствовала в компании с одним симпатичным оборотнем. Как ты думаешь, устала ли я после этого? К концу тирады ваша покорная слуга просто провалилась в сон». Где-то уже на грани реальности я услышала горестный вздох, почувствовала легкое прикосновение чьих-то губ своим, а затем тело подхватил ураган и, оторвав от земли, понес прочь.